Глава 12. Сегодня с рассвета небо затянуто серой пеленой. Воздух еще тяжел от недавней жары насыщен влагой. Ребёнок капризничает, хотя никаких симптомов болезни я не нахожу. Слуга, посланный в дом моей матери, принес известие о возвращении отца. Полагаю, ван-дома, Взяла на себя смелость написать ему через городского писаря, который сидит у храмовых ворот, и смиренно просила приехать. Силы моей матери были на исходе. Она целыми сутками не выходила из комнаты и ничего не ела. Получив письмо, отец на два дня вернулся домой. Он еще не видел внука, поэтому я нарядила сына в красное и отправилась с визитом. Я нашла отца во дворе золотых рыбок. В последнее время он сильно располнял. И теперь размаренный жарой сидел возле пруда в одной нижней рубашке и летних шелковых брюках, бледный, как вода под ивами. На коленях он держал одного из своих отпрысков, празднично одетого по случаю возвращения главы семейства. Рядом стояла вторая жена и обмахивала его веером. От непривычных усилий по щекам ее катился пот. Когда я вошла во двор, отец хлопнул в ладоши и воскликнул «Так-так, а та, вот и наша мать сыном!» Сняв ребенка с коленей, он поманил моего сына к себе, подбадривая его ласковым голосом и улыбками. Я низко поклонилась, и он кивнул в ответ, по-прежнему не сводя глаз с внука. «Тогда я сложила ручки ребенка вместе и велела ему исполнить поклон». Отец очень обрадовался. «Так, так», — тихо приговаривал он. Затем усадил моего сына к себе на колени, ощупал его пухлые ручки и ножки и рассмеялся, когда тот удивленно распахнул глаза. «Настоящий мужчина!» — довольно воскликнул отец. «Пускай служанка принесет ему сладости, засахаренную хурму и пирожки». Я забеспокоилась. У моего сына прорезалось еще только десять зубов. Как он будет есть засахаренную хурму?» «О, почтенный отец!» – взмолилась я. «Подумайте о его нежном возрасте. Его животик не привык к твердой пище, прошу вас». Он жестом велел мне замолчать, и я вынуждена подчинилась. «Ты ведь мужчина?» – обратился он к ребенку. «Неужели твоя мать до сих пор кормит тебя кашей?» «Дочка, у меня тоже есть сыновей Много сыновей. Четыре или...» «Опять не помню. Как бы то ни было, я знаю сыновьях больше, чем мать единственного сына, хотя бы и такого». Отец громко рассмеялся и продолжил. «Ах, если бы только мой сын, твой брат, подарил мне такого же внука от дочери Ли, чтобы почтить мои старые кости». Теперь, когда он сам завел речь о брате, я смелилась спросить. «А если ваш сын женится на иностранке?» «Вот главный страх, который терзает матушкино сердце, и день ото дня лишает ее сил». «Э, «Невозможно!» — отмахнулся отец. «Как он женится без моего согласия? Это незаконно». «Твоя мать только попусту волнуется. Недалее, как сегодня утром, я сказал ей, хватит изводить себя глупостями. Пускай мальчик развлечется с этой иностранкой. Ему всего двадцать четыре, у него играет кровь. В его возрасте я волочился сразу за тремя». Не мешай парню получать удовольствие, как она ему надоест, ну, скажем, месяц через два, ну, или пять-шесть, если она действительно так красива. Он охотнее согласится на брак. Разве мы вправе требовать, чтобы сын четыре года жил монахом даже в чужой стране? Разве иностранки не женщины, в конце-то концов? Но кто разберет, что у твоей матери на уме? Она всегда находилась во власти навязчивых идей. Нет, я ничего против нее не говорю. Она мудрая женщина и не тратит впустую пустую мое золото и серебро. Я не жалуюсь. Она никогда не поносит меня в своих речах, как другие женщины. Признаюсь, порой мне этого даже хочется. Лишь бы не ее молчание, которое в первые годы брака сбивало меня с толку. Теперь мне все равно. Никому не понять женские капризы. К тому же за ней всегда, еще с юности... Водился этот недостаток, излишняя серьезность в повседневных делах. Она цепляется за какую-то мелочь, за воображаемый долг, и превращает его в смысл своей жизни. Это очень утомительно. Он внезапно умолк, охваченный раздражением. «Я никогда не видела отца таким». Выхватив веер из рук наложницы, он начал быстро обмахиваться. Затем спустил моего сына на землю и, словно забыв о нем, продолжил почти в гневе. Теперь у нее появилась странная женская фантазия, будто внук непременно должен родиться от первой связи нашего сына, якобы такой ребенок будет щедрее одарен небесами. «Ах, женский суеверие, даже лучший из вас невежественны, потому что отрезан от мира. Отец закрыл глаза и несколько мгновений молча обмахивался веером. Его раздражение постепенно утихло. А на лице появилась обычная добродушная улыбка. Он открыл глаза и принялся угощать моего сына лепешками, приговаривая «Ешь, мой маленький, какое все это имеет значение? Разве сын посмеет ослушаться отца? На сей счет я спокоен, и ты не волнуйся, дочка». Однако я не удовольствовалась его словами и спустя некоторое время заговорила вновь «А если он откажется жениться на своей невесте?» Я слышала, времена изменились. Отец непринужденно махнул рукой, словно не желая ничего знать, и улыбнулся. «Откажется? Где-то слыхано, чтоб сын пошел против отцовской воли. Успокойся, дитя мое. Через год у него появится законный наследник от дочери Ли. Такой же, как ты, мой маленький». И он потрепал моего сына по щечке. Дома я пересказала слова отца мужу. Выслушав меня, он задумчиво проговорил. Сложность в том, что иностранка вряд ли захочет мириться с ролью второй жены. У них в стране не принято, чтобы мужчины имели наложниц. Я не сразу нашлась с ответом. До сих пор я размышляла только о брате и о его долге по отношению к родителям. Мне и в голову не приходило подумать об этой женщине или о том, как она относится к нашим обычаям. Разве ей не удалось соблазнить моего брата? Чего еще она могла желать? Вы хотите сказать, она рассчитывает всю жизнь оставаться единственной женой? Я даже возмутилась. Как она смеет запретить моему брату то, на что он имел полное право по законам своей страны? Требовать от него больше, чем моя августейшая мать требовала от отца? Я поделилась сомнениями с мужем и в заключение добавила. Думаю, все очень просто. Выходя замуж за человека нашей расы, она должна предоставить ему ту свободу, к которой он привык. Она не вправе насаждать здесь чужеземные обычаи. Муж посмотрел на меня со странной улыбкой, значение которой я не поняла, и сказал, что если я захочу взять младшую жену, другими словами, наложницу. Меня пронзил холод, словно кто-то бросил снег мне за шиворот. «О, господин, вы так не поступите! Только не сейчас, когда я подарила вам сына!» Вскочив на ноги, он обвил рукой мои плечи и зашептал: Нет, нет, душа моя, я ведь не всерьез уверяю тебя, я никогда бы. Однако его первые слова застали меня врасплох, слова, которых многие жены боятся и в тайне ждут. Но я не ждала, потому что супруг любил меня, а теперь он без всякого предупреждения поселил в моем сердце тревогу, хорошо знакомую моей матери и сотням поколений женщин, утративших благосклонность возлюбленного господина. Не в силах сдержать слез, я разрыдалась. Тогда муж ласково сжал мои пальцы и вполголоса начал меня утешать. «Не осмелюсь повторить тебе его слова, сестра». Я краснею при одном лишь воспоминании о них, то были самые изысканные слова любви. Наконец мои слезы высохли, я успокоилась. Некоторое время мы молчали, потом он спросил. «Почему ты плакала?» Я опустила голову, кровь прилила к щекам. Супруг взял мое лицо в ладони, вынуждая поднять глаза. «Почему, почему?» — допытывал он, и как всегда в ответ на его вопросы правда слетела с моих губ. «Потому что господин целиком владеет моим сердцем, и...» Я невольно запнулась. Его взгляд говорил красноречивее слов. «С бесконечной нежностью он тихо произнес: А что, если эта иностранка так же сильно любит твоего брата? Хотя ей было суждено родиться по другую сторону океана, она не отличается от остальных женщин. Вас всех объединяют схожие чувства и стремления». До сих пор я о ней не задумывалась и не имела на этот счет ясных представлений. Муж всегда вынужден меня учить. Ох, мне так страшно. Теперь я понемногу начинаю понимать, что же нам делать, если иностранка и мой брат по-настоящему любят друг друга.